Малый атмосферный крейсер Агастис Флинн, флагман флота с е й и т Система Хуанги, Периферия, Доминанта Земли. Глава первая. Агастис Флинн готовился уйти за барьер. о с т р о г а т о р ы просчитали четырехкомпонентный пунктир к Пламеру 12 около часа назад. Передовые эскадры Софелии, Филиции, Пеломена, Солнечной и Тайта Мори. Вы нырнули из нул-коридоров ь в хорошо защищённой системе Хуанги с её четырьмя населёнными планетами и дюжиной гигантских орбитальных крепостей. Хуанга отнюдь не располагалась вблизи любого из Пламеров. Она вообще принадлежала к другому спиральному рукаву. Если глядеть на галактику сверху и вообразить, что её окружность представляет собой циферблат исполинских часов, то захваченные имперцами скопления Пламер Соответствовало двенадцати часам, а Хуанга восьми. Кроме того, Хуанга была существенно ближе к ядру. Пламер же тяготел к окраине, практически точно с подветренной стороны. Но теперь расстояние ничего не решали. Генераторной паре было все равно, насколько светолет провешивать коридор, хоть на один, хоть на тысячу, хоть на сто тысяч через всю галактику. Хуангу избрали по той простой причине, что в случае неудачной атаки и захвата имперцами передового генератора воспользоваться им неприятелю будет чрезвычайно трудно. у к р е п л е н н а е Хуанга в состоянии блокировать створ своего конца коридора. Диаметр створа не так уж и велик. Большие корабли и планетоиды с максимальными х п р и в о д а м и в него не проходят. А что бывает, если задеть границу створа? Все прекрасно помнили. Рассеченный на две части крейсер а е ш е й из-за которого и обнаружили первый генератор, красноречиво предостерегал от экспериментов или хачества. Тактика обороны была п р е д е л ь н о а я сна. Следует быстро давить поочередно входящие из коридора вражеские корабли, и можно считать Хуангу в безопасности. с и т у а ц и и же на мобильном конце коридора можно управлять. Генератор расположили на самом носу, а г а с т е Софлина его даже не нужно будет перемещать наружу. Финишный створ формируется чуть впереди корабля. Единственное неудобство: из отсека с генератором придется откачать воздух и отключить искусственную гравитацию. Генераторы сохраняли работоспособность только в условиях близких к космическим: вакуум и невесомость. Именно поэтому их вывозили Стахира посредством X-привода, и лишь потом воспользовались заранее а к т и в и р о в а н н о й генераторной парой. А Гастес ф л и н т подкрадется к захваченной системе, выберет какой-нибудь не слишком оживленный вектор полета и адмирал ф е с у н е н к о живо представлял, как буквально из ничего выскользывают корабли Землян, быстро перестраиваются с мертоносный штурмовой клин. И дальше идут уже на досвете, в боевом режиме и во всем блеске, окутанные заградительными полями, гоняя перед собой фронт поставленных помех, а на т р а в е р з а х оставляя области нелинейности. А так а должна быть дерзкой и стремительной. Освобождение п л а м е р а 12 планировалось как показательная операция, как проба сил в новой мобильной космической войне. к демонстрации нового оружия Союза оружия, которое само по себе не убивает, но зато отменяет преграды, до сих пор сдерживающие боевые корабли и разделяющие миры, отменяет м е г а м е т р ы пустоты и время, необходимое для их преодоления. В сущности, война за мобильность заканчивалась, начиналась мобильная война, война на истребление. После того, как имперцы уничтожили почти три четверти Азанни и захватили бесчетное количество миров, они не станут сдаваться даже п р е в о с х о д я щ и м с и л а м Союза. Не рассчитывают они на пощаду. Их клич «Империя» или «Смерть» слишком долго заставлял людей бессильно скрипеть зубами. Свайгов гневно топорщит ь гребни, Азанни в ненависти п р и о т к р ы в а т ь крючковатые клювы. Око за око. Самозванный император Унве. Подобная поговорка есть в языке каждой расы, даже у морозных кристаллов Айеши. Зуб за зуб, коварные о о н с перевертыши. Не союз развязал эту чудовищную войну, в которой сгорают планеты и гаснут солнца. Так будьте же готовы, что гнев галактов обрушится на ваши мятежные головы. Гнев, подкрепленный знанием давно исчезнувших из галактики исполинов, адмирал ф и с у н е я н к о почувствовал, как мир на неуловимый миг раздвоился, а сам он воскрес и умер, воскрес на пути к Пламеру и умер в Хуанге, именно в такой последовательности. А Гастес Флинн совершил первый прыжок. И принялся готовиться ко второму.